Зрительная система. Наше знакомство с органами чувств мы начнем со зрения, ведь именно оно является для человека основным источником информации об окружающей среде. Органом зрения является глаз. Он состоит из глазного яблока, расположенного в глазнице черепа, зрительного нерва и ряда вспомогательных структур. К вспомогательным структурам относятся веки, ресницы, слезные железы, слезный канал и мышцы, обеспечивающие перемещение глазного яблока в глазнице. Глазное яблоко имеет три оболочки — белковую, сосудистую и рецепторную сетчатку. Белковая оболочка или склера выполняет защитные функции. Она образована плотной соединительной тканью и имеет прозрачную переднюю часть — роговицу. Сосудистая оболочка занимает среднее положение и содержит питающие глаз кровеносные сосуды, а также пигментные клетки. Видимой частью сосудистой оболочки является радужка, в центре которой находится отверстие — зрачок. Зрачок окружен гладкими мышечными клетками и способен менять свои размеры, тем самым регулируя количество света, попадающего на сетчатку. Рецепторная оболочка, или сетчатка, содержит фоторецепторы, реагирующие на свет, а также нейроны, аксоны которых образуют зрительный нерв. Роговица глаза имеет округлую выпуклую форму. Она собирает поток света и направляет его на хрусталик, лежащий позади зрачка. Хрусталик — прозрачная упругая линза, состоящая из живых клеток. Он окружен особой ресничной мышцей, способной при сокращении изменять форму хрусталика от более плоской к более выпуклой. Это позволяет производить наведение на резкость изображения на сетчатке, Более выпуклый хрусталик позволяет четко видеть близкие предметы, а более плоский — удаленные. Этот процесс называется аккомодацией. Фокусировка может нарушаться по причине деформации хрусталика или всего глазного яблока. Если область фокусировки не достигает сетчатки, то говорят о близорукости глаза, если она располагается за сетчаткой — о дальнозоркости. Корректируются эти нарушения зрения с помощью очков или контактных линз. Сетчатка состоит из рецепторного слоя, содержащего два типа фоторецепторов — палочки и колбочки. Кроме того, несколько слоев образуют нейроны, которые производят предварительную обработку сигналов, поступающих от фоторецепторов. Палочки и колбочки располагаются на сетчатке неравномерно. В центре, напротив зрачка, их концентрация максимальна. На периферии сетчатки колбочек почти нет, а палочек на порядок меньше, чем в центре. Палочки реагируют на весь диапазон видимого света, и их реакция, например, на синие и оранжевые цвета, мало различается. В итоге палочки обеспечивают наше черно-белое зрение. Они обладают более высокой чувствительностью к свету и работают как при ярком, так и при сумеречном освещении. Колбочки обладают меньшей чувствительностью к свету и эффективны только днем. Кроме того, три имеющихся у нас типа колбочек реагируют на разные диапазоны видимого света. Выделяют синие, зелено и красночувствительные колбочки, которые при совместной деятельности обеспечивают наше цветовое зрение. При слабом освещении колбочки выключаются, и мы видим только черно-белое изображение, обеспечиваемое палочками. Права народная пословица, согласно которой «в сумерках все кошки серы». Фоторецепторы представляют собой очень необычные клетки. Они имеют наружную пигментную область, ядерную область и пресинаптическую область, контактирующую с нейронами сетчатки. Наружная область содержит мембранные диски и складки, на поверхности которых сконцентрированы светочувствительные пигменты. В палочках — редопсин, в колбочках — йодапсин. От сетчатки каждого глаза отходит зрительный нерв, содержащий около миллиона аксонов. Перед входом в промежуточный мозг два зрительных нерва образуют перекрест. Примерно половина волокон каждого нерва переходит в соседний, а остальные идут в зрительные центры на своей стороне мозга. В результате этого зрительные центры получают информацию одновременно от двух глаз. Но глаза располагаются на расстоянии друг от друга и получают на сетчатке немного отличные изображения рассматриваемого объекта. Совмещение этих изображений позволяет мозгу сформировать объемные изображения предмета. Этот эффект называется бинокулярным зрением. В анализе поступающей зрительной информации участвуют верхние холмики четверохолмия среднего мозга гипоталамус таламус и зрительная кора, расположенная в затылочной области поверхности больших полушарий.